56. Усиливающаяся ярость тьмы указывает на то, что, во-первых, растут ваши огни, во-вторых, что близко время предельного срока на черте предел перед окончательным разделением овец от козлищ, то есть света от тьмы, светлых от тёмных. Каждый должен сам решить свой путь, определённый бесповоротно. Ибо в эти тяжкие дни открыты только два пути: путь к свету и путь во тьму. Тёмные яростно стремятся завербовать, влагить мы всех, кого могут, а светликов в особенности. Потому такая страшная борьба за каждую душу, борьба последняя, окончательная, решающая судьбу каждого духа навсегда. то великое разделение, о котором говорилось раньше, нанивыливается в явные конкретные формы, когда каждому предоставляется возможность свободно избрать свой путь. Между двумя полюсами на острием лезвие колеблется судьба человека, и свободная воля решает окончательный выбор. Задача тёмных свободную волю привлечь и склонить на свою сторону. Явно склонить они не могут Ибо кто же захочет свободно кинуться в бездну? Потому перед нею на тёмном пути в бездну, ведущем, расставлены приманки, соблазнительные, привлекательные декорации, идено освещения выгодны, и много разбросано влекущих приманок, и почти так светло, что путь мы можно принять за путь света, а декорации, прелестность привлечения за действительность, и многие идуты. Но вы знаете, что вам даны знаки, предупреждения, указания точные определённые, и уже не можете найти себе оправдания в том, что не ведаете, что творите. Ибо истина ведом вам путить мои пути, пути светом. Евити же единение нерушимы, неколеблемое и бестрещен. И будьте зорко на страже, ибо не дремлет тьма. Помните ежечасно о последнем великом разделении и выборе, тоже последнем.